Глава 84. Первые дни дороги домой были очень муторны. Мазжило рано, ходить с тростью было трудно, лежать надоело еще в замке Крим, но Марк терпел и не ныл, понимая, что каждая остановка растягивает дорогу домой. Но останавливаться приходилось. Ногу надо было разминать, она затекла от неподвижности. Катрин присылала отчеты часто, налоги платились вовремя, Но что и как сейчас дома Марк представлял с трудом. Она писала, что завела ферму на месте старого поселка, возможно, сделала ремонт после отъезда матери, или денег не хватило. Марк прекрасно знал матушку и понимал, что она обдерет свои комнаты до камня в стенах. Большая часть замка пустовала, даже когда он жил там. Сейчас, наверное, в доме совсем запустение. Но сколько места нужно самой Катрин и паре Фрейлин? Первые сюрпризы начались на подъезде к его землям. Раскатанная дорога, по которой днем катили в сторону графства крестьянские воски. их обогнали несколько хороших дорогих зимних карет с графскими и баронскими гербами на дверках. Непонятно, что случилось в Ромаре, почему туда направляется столько народу. Граф остановил крестьянский возок и расспросил мужика: "Так это ваше сиятельство с вашего же селата?" Сглянище я!» «Так это, возил, так сказать, изделию всякую на продажу. Мы по договору возим. Когда в Ромар, когда в другое место. Вот я и свозил на торги в Бронск изделию свою. Теперь я в следующий раз в Ромаре торговать буду. А Гудус, напротив, в этот раз в Ромаре торговал. А теперь и поедет в Нерос. Это нам господин Гуайр Блант, такую очередность установил. Говорит, сама графиня лично распорядилась. Это кто делать. И завсегда распродаем все до последней плошки. От удивления, Марк отпустил крестьянина, так больше ничего и не спросив. Катрин следит за местами продаж. Зачем? Может, он, Марк, чего-то не понимает? Довольно много странных вещей он встретил по дороге домой, но самое приятное странность ждала его на месте последней ночевки. Он, как обычно, остановился в избе старосты Шуга. Последний раз он там ночевал, когда вез Катрин в графство. Завтра уже он будет дома, осталось только перетерпеть эту ночь. Но особо терпеть и не пришлось. В доме старосты было тепло, стояла странная закрытая печка, сверху на железной плите томился горшок с кашей. Кашу для солдат щедро сдобрили солониной, ему на стол выставили жареную курицу. Курицу! И не ту, что случайно померла своей смертью от старости в глухом углу курятника, а молодую и вкусную жирную птичку. Хороший свежий хлеб, молоко в волю для всех и яичница на завтрак. Яичница его просто добила. Он прекрасно помнил, что в прошлый приезд для солдат нашли только по одному вареному яйцу на человека. А здесь хозяйка, одетая, по случаю приема гостей, в шерстяное нарядное платье, Несколько смущаясь, поставила на стол еще и горшочек меда. Кушайте, ваша светлость, кушайте на здоровье. Мед мы при церкви брали вкусный этого года. А молоко откуда? Так во всех деревнях у старост коровы общины есть, графиня прислала». Молодые еще, молока мало дают, но уж для вас-то растарались. А так раздаем семьи, где дети малые есть. Аккурат через день, получается, на семью кувшинчик. У нас село-то маленькое, так сейчас всего восемь голов общих. А телят гвайер блант велел по семьям раздавать. Летом быка с графской фермы приводили, и шесть телят их по семьям раздали. И проверяет он каждый раз, как живность содержим. Слава богу, получше стали жить, чем войну-то. Староста Шук рассказывал обстоятельно и неторопливо. Последние версты до замка улыбка не сходила с лица графа. Он ехал верхом, оставив карету в конце обоза. Не хватало еще ему в карете, когдами в свои земли въезжать. Хотя сидеть и было тяжеловато, нога побаливала. Но пока может, он для своих людей всегда останется сильным. А там, глядишь, и дети подрастут на смену. Люди, встречающие его на крыльце, почти все были ему незнакомы. Две дамы в очень дорогих платьях, Падре в тонкой шерстяной сутане, молодой парень, который робко держался за спиной Гвайра Бланды, и капитан Кирк в красивой, несколько непривычной форме. Но цвета его основной синий, черный и золотой. И у всех солдат во дворе и на постах такая же форма. Это Марк отметил сразу. «Молодец, девочка! Личное войско не прихоть, а частенько жизнь. Солдат нужно кормить и ценить». Падре Кор представился и представил свою жену. «Знакомьтесь, ваша светлость, леди Тара Кор, управляющая вашим замком». Леди вежливо поклонилась. «А где графиня и леди Равена?» «Обе дамы уехали в баронство Ирус, ваша светлость. Мы ожидаем их примерно через неделю». Представление людей продолжалось. Леди Росс, управляющая мастерской госпожи графини. Но леди Россу граф прекрасно знал по прошлым временам. Но выглядела леди гораздо привлекательнее. Свежее лицо, кажется, леди даже помолодела. Смотрит в глаза и улыбается. Дорогое бархатное платье, удивительной красоты воротник и манжеты. Жена Падре, кстати, одета не менее дорого. Такую новинку только в прошлом году первый раз привезли в столицу из Гришска. Дамы при дворе просто с ума сходили и платили совершенно шальные деньги. Неужели управляющие могут себе позволить такую роскошь? которые не всем столичным модникам по карману. Гвайер Блант представил своего помощника с ума сойти. Дворянин, который служит под началом обычного гвайра. Мир перевернулся. Это сколько же ему платят? Ванная его уже ждала. Граф успел только заметить, что камин в его покоях сохранили, но в углу в стену соседнюю с ванной комнаты вделана странная печка. Пока граф мылся с помощью тетушки шапо, незнакомый Лакей приготовил ему роскошный мягкий халат. Лакей отлично побрил его и надушил интересными духами. Приятные, не сладкие, дамские, как у придворных модников. Скорее, именно мужской запах, хвойный и немного кедровый. Кажется, есть ноты мандарина, очень приятный. Это ваша светлость графини специально для вас делала. Я, пока вас не было. Приставлен к вашим покоям был. Ну и другую работу делал по дому. А сейчас, если вам угодно, буду только вам прислуживать. Меня Сид зовут, ваша светлость. Раньше я в Гришске работал, а потом хозяин умер. И мне место Падре Кор помог найти. На кровати атласное, толстое, легкая, как пух одеяло. И упаковано в странный мешок с отверстием. Красиво, но непривычно — тонкое белье с вышивкой. Да, нужно сказать, что Катрина казалась прекрасной хозяйкой для его замка. Если она справилась с землями хоть в половину так же хорошо, то даже непонятно, чем отблагодарить жену. Пиршественная зала добило графа. Голубые стены, рисунок на стене за высоким столом, новая мебель, да не абы какая, а покрытая синим лаком. Двойные стекла, верхняя часть с витражом, его старое кресло обновили, золоченый герб и графская корона просто светятся. Высокий стол покрыт белоснежной новой скатертью, и у каждого своя тарелка. Вся посуда, тонкий, дорогущий фарфор и серебро. К каждой тарелке отдельный странный нож с округлым кончиком и вилки в два раза меньше привычных. Ими теперь не накладывают еду себе в тарелку, а едят. В каждое большое блюдо положено или ложка, или щипцы, прямо как за королевским столом. И у слуг на руках белоснежные перчатки, немыслимая роскошь какая-то. Даже нижний стол выставлен по-другому в три полосы. Теперь у каждого свое, отдельное кресло, своя тарелка и на столе мясо. Да и вообще не слишком еда отличается от господской. И солдаты теперь сидят в зале за отдельными столами, а не едят свое на кухне и в казарме. А за третьим нижним столом, как и раньше, горничные и лакеи. Но не все. Часть обносит блюдами господ и остальных. Гвайерблант сказал, что завтра лакеи поменяются. Кто сидит сейчас, завтра будет работать и есть после всех но кормят всех отлично. Не бывает, чтобы чего-то не хватило второй смене едаков. Гвайра Бланда и капитана Кирка Марк посадил рядом. Но беседа была рваная, все время сбивались на разные новости. Главное, что он уяснил, все хорошо с землями. Долгов нет, крестьяне не голодают, и что графиня ему писала, так и есть даже лучше. Ремонт в остальных частях замка, и мастерские потрясли его не меньше. В жилые покои Катрин граф зашел с каким-то трепетом. Здесь его непонятная жена жила все эти годы. Красиво, тепло и удобно. Кабинет и еще одна комната закрыты на ключ. Сопровождающая его леди Кор сообщила, что ключи есть только у госпожи. Странно, что никакой особой роскоши он не заметил. Ни драгоценных ваз, ни золоченных кресел. Зеркало старое. Всё так же. Как и в его комнатах. Разве что у него в спальне на полу возле кровати сшитые новые шкуры, а у Катрин небольшой коврик. Бумаги в кабинете граф изучал два дня. Объемы изменений его потрясли просто. Да что у Катрин? Три головы, шесть рук? Распала она когда? Когда она столько успела-то? С большим любопытством осмотрел мастерскую сестры. Управляющая Гвайра Фай все ему показала и рассказала: Надо же, слепые вязальщицы! Додумалась же! Надо проверить, хватает ли Равойни денег. Кто знает, сколько она может на этих штучках зарабатывать. Негоже, если при благополучном брате сестра Нищенко. Хотя штучки красивые получаются, таких он и при дворе не видел даже. Может быть, у Равойны все хорошо? Сестру он помнил мало. Мать никогда не поощряла совместные игры, а когда они вернулись с войны, она уже была замужем. Так что больше он ее и не видел, помнит скромную тихую девочку. Тем нетерпеливее он ждал возвращения жены. Гонец от Катрин прискакал и сообщил, что через день госпожа с леди равенной уже будут дома, и граф заметил еще одну деталь. Слуги радовались, совершенно искренне. На всех лицах была улыбка, как будто они не графиню ждали, а новость о кончине вредного родственника, который им наследство оставит. Марк прекрасно помнит, как бегали и нервно суетились слуги при известии о возвращении домой графини-матери. Сколько склок сразу возникало. А сейчас, как любимую дочку, домой ждут и радуются скорой встречи. Пожалуй, это лучшее, что он мог узнать о жене и сестре. Когда карета графини остановилась, Марк нервно поправил на голове графский венец и оперся на трость. Девушку, которая вышла из кареты с горшком в руках, он сперва принял за Равену. Надо же, какая красавица стала, а фигура потрясающая, даром, что столько лет замужем была, и у нее были темные волосы. Но следом вышла вторая с черными косами и тут он внимательнее присмотрелся к первой. Нет, он понимал, что Катрин вырастет за это время. Конечно, понимал, но ведь он оставлял плоскую, как воростинка, девочку. Белёсую, невзрачную. Нет, если присмотреться, она была даже миловидной. Но присматриваться нужно было долго и внимательно. А тут — яркая, экзотическая бабочка. Он вопросительно оглянулся на капитана Кирка и получил гордый ответ. — Да, ваша светлость, она и есть графиня Катрин Ромская, ваша супруга. Стараясь меньше прихрамывать, граф спустился с крыльца. Суетящиеся слуги, приветствующие его самого солдата, которые прибыли с графиней, конюхи, уводящие коней, ничего этого граф толком не видел. «Это потрясающая юная девушка, самое удивительное создание из всего, что он знал, — его жена!» Марк даже не замечал, что растянул губы в улыбке, как мальчишка при виде пряника. «Дорогая леди Катрин, надеюсь, в следующий раз, когда состоится наша встреча, она будет более традиционна. Поверьте, —